Глава 1. Дортаньян. Безусловно, начинать рассказ об исторических прототипах героев романов Александра Дюма Три мушкетёра, 20 лет спустя и Виконт де Бражелон, следует с личности бесстрашного Дортаньяна, который является, наверное, самым известным в мире персонажем писателя. Жан Кристиан Птифис пишет о нём. У нас есть три Дортаньяна. Д'Артаньян-Дюма, Д'Артаньян-де-Куртилля и исторический Д'Артаньян. Вся сложность заключается в том, что первый в определенной степени зависит от второго, второй от третьего, а о третьем, настоящем, почти ничего неизвестно. Почти ничего – это все же не абсолютно ничего. Надо сказать, что приключенческая классика XVIII-XIX веков произвела на свет немало ярких героев, и большинство из них имеет прототипы в реальной истории. Дортаньян лишь один из примеров. Такой персонаж действительно существовал. Звали его Шарль де Бац де Кастельмор, граф Дортаньян, и о нём всё же кое-что известно. Этот госконец, сделавший блестящую карьеру при короле Людовике XIV, родился где-то в промежутке между 1610 и 1620 годами. Точная дата его появления на свет, к сожалению, неизвестна, так как списки крещённых до 1662 года не сохранились, а один из крупнейших исследователей его жизни, Жан Кристиан Птифис, по этому поводу пишет: Один из документов позволяет сделать вывод, что Дортаньян уже был на военной службе в марте 1633 года. Речь идёт о реестре осмотра мушкетёров, прошедшего в Экуане близ Шантии. В этом документе упоминается имя Шарль Дортаньян. Никаких сомнений, речь идёт о нашем герое. Но сколько же лет могло ему быть в это время? чуть больше 20. Тогда дата его рождения смещается к 1613 году с возможной ошибкой на 3-4 года в сторону увеличения возраста. Поняв это, нам следует сразу перестать верить в те приписанные ему литературным вдохновением Дюма живописные приключения, которые относятся к первой половине царствования Людовика XIII. Речь идёт о событиях, связанных с любовью Анны Австрийской к очаровательному Джорджу Виллерсу, герцогу Бекингему, а барьер против ужасного кардинала Доришельье, о осаде Ла-Рошельи. Во времена, когда развёртывались эти события, Шарль де Бац был ещё подростком, который дрался с соседскими мальчишками, шлёпал по лужам люпияка и разорял в лесу птичьи гнёзда. Сегодня имя Дортаняна стало настоящей легендой. Так сколько же всё-таки в этой легенде правды? По мнению историков, в частности всё того же Жана Кристиана Птифиса, Шарль де Бац де Костельмор родился в самом сердце древней Гаскони, в замке Костельмор, что располагался между городишками Тарп и Ош. Именно в Оше, кстати, ему установлен величественный памятник в самом центре на помпезной лестнице, выходящей на набережную, а во всех остальных окрестных населенных пунктах его считают национальным гасконским героем. С другой стороны, уже известный нам де Куртиль и целиком зависевший от него по части фактов Дюма, обращавшийся с географией так же легко, как и с историей, считали его уроженцем соседней с Гасконью области Биарн. Где настоящий Дортаньян, на самом деле, никогда и не был. Для людей современных разобраться в этом почти невозможно, ибо Гасконь и Биарн это что-то находившееся очень давно где-то на юго-западе Франции. На самом деле, это две разные исторические области. Гасконь была герцогством, затем вошла в состав Гиени. Она действительно находилась на юго-западе Франции и в основном занимала территорию нынешнего департамента Жер. Биарн же своей южной частью граничил с Испанией, а с остальных трех сторон был обрамлен Гасконью. Долгое время Биарн сохранял государственную независимость и был окончательно присоединен к Франции лишь в 1620 году. Шарль был младшим из семи детей в семье Бертрана де Бац де Кастельмора и Франсуазы де Монтескью. Гордиться древностью рода Шарлю не приходилось. В мемуарах господина Д'Артаньяна по этому поводу сказано так. «Я не стану вовсе забавляться здесь рассказами ни о своем рождении, ни о своей юности, потому что не нахожу, что мог бы о них сказать что-то достойное отдельного рапорта». На самом деле, его прадед Арно Бац был обычным торговцем, который купил замок у вконец разорившихся владельцев. Потом, сунув пару ливров королевскому чиновнику, он получил дворянское звание вместе с владеленной приставкой дё. Бертранд де Бац ещё больше укрепил этот статус, женившись на настоящей аристократке Франсуазе де Монтескьё. Однако в приданое Юноша достались лишь разрушенный замок Артанян, мало похожий на грандиозные замки долины Луары. Он больше походил на обычную ферму без каких-либо достопримечательностей. До да многочисленные долги, выплата которых лишил его семью остатков состояния. Фактически, у Бертрана де Батца остался только замок Кастельмор, где и родились Шарль, его братья Поль, Жан и Арно, а также трой сестёр. Собственно, несмотря на громкое название, замком этот дом можно было назвать с очень большой натяжкой. Обычный сельский двухэтажный каменный дом с двумя полуразрушенными башенками. Некоторые авторы называют это дом по месту, хотя и этот термин в данном случае может применяться лишь при очень большом желании. На самом деле, Кастельмор и находившаяся рядом микроскопическая деревенька Лупьяк Все это было страшной глухоманью, даже по современным меркам. О его обстановке мы можем судить по описи имущества, составленной в 1635 году после смерти Бертрана де Батца. Жан Кристиан Птифис на ее основании пишет. А кованная железом дверь открывалась в низкий зал с толстыми и холодными стенами, обставленный мебелью в грубом деревенском вкусе. Длинный стол, поставленный на козлы, по его сторонам две потёртые скамьи, буфет для посуды, пять кожаных кресел, несколько обитых гобеленом и покрытых джемекатоном табуретов и три старые картины на стенах. Из нижнего зала Можно было перейти в супружескую апочевальную, в которой стояли две кровати, два стола и три гардероба или шкафа, заполненных старым бельём для обычного семейного пользования, несколькими кружками и горшками для хранения конфитюров и некоторыми орудиями, служившими для обивки мебели. На нижнем этаже находились ещё одна комната и просторная кухня, в которой имелись печь, старый буфет, железные крючья для котла весом в 30 фунтов и длинные вертела наподобие тех, что держат в харчевнях. Под ведущей на второй этаж деревянной лестницей стоял чан для солений, в коем обнаружены 6 кусков свиного сала и 12 засоленных гусей для обеспечения семьи. В верхней зале стояло больше мебели, в частности кушетка для отдыха, бильярд и 12 кресел, наполовину стёртых. Наверху было четыре спальни, в каждой стояли две кровати с перинами и одеялами в чехлах, стол, скамья и сундук. Выйдя из комнат, можно было попасть в самую высокую башню замка, а оттуда в встроенную на чердаке каморку сокольничего. В описи упоминаются еще находившиеся в замке три аркибузы с кремниевым замком. Семь мушкетов, две шпаги, оловянная посуда общим весом в триста фунтов, шесть латунных подсвечников, два малых котла, один большой котел, три кастрюли, шесть дюжин бывших в употреблении салфеток, двадцать четыре скатерти, двенадцать пар бывших в употреблении льняных простыней, 6 дюжин новых льняных салфеток и тому подобное.